Но хуже всего было то, что он ничего не мог предложить взамен. И всё же, одна идея пришла ему в голову. Если удастся установить, в котором часу Феликс вернулся к себе в отель в ту роковую ночь и в каком состоянии находился, то можно либо подтвердить, либо опровергнуть некоторые детали показаний. Вот почему, позвонив в Сюрте и убедившись, что его присутствие там не требуется, Бернли пешком дошёл до гостиницы Континенталь и попросил вызвать к нему управляющего. "Боюсь, я вернулся, чтобы причинить вам новые хлопоты, мисье", сказал он, когда они остались наедине. Однако возникла проблема, для решения которой требуется дополнительная информация. С радостью окажу вам любую посильную помощь. Нам необходимо узнать, в котором часу мистер Феликс вернулся в отель ночью в субботу, 27 марта, и как он выглядел. Сможете дать мне такие сведения? Попробую расспросить персонал. Извините, придётся оставить вас ненадолго. Но отсутствовал менеджер достаточно долго. Вернувшись более чем через полчаса, он покачал головой и доложил. Ничего конкретного не удалось выяснить. Я поговорил со всеми, с кем только смог, но никто не помнит подробностей. Один из швейцаров дежурил тогда до полуночи, и он уверен, мистер Феликс до этого времени в отеле не появился. Этот служащий, человек весьма надёжный, а потому его словам можно доверять. Сменившего его швейцара сейчас нет на работе. Как и ночного лифтёра и горничной с этажа, на котором проживал мистер Феликс. Но я побеседую с ними позже и доложу о результатах. Надеюсь, время ещё остаётся. Конечно, заверил его Бернли, поблагодарил и вышел на улицу. Пообедал он в одиночестве, искренне сожалея, что Лефарш не мог составить ему компанию. А затем снова позвонила в Сюрте. Как его уведомили, мисс Шове желал с ним переговорить, и диспетчер оперативно переключила его на личную линию в кабинете шефа. Поступило ещё одно телеграмма из Лондона. Раздался голос, показавшийся ей очень далёким. По всей видимости, еще одна бочка была отправлена в багажном вагоне пассажирского поезда с вокзала Чаринг-Кросс в Париж через Дувр и Кале 1 апреля, то есть в четверг на прошлой неделе. Она была адресована месье Жако де Бельвелю от Раймона Ле Метро. «Полагаю, вам будет лучше поспешить на северный вокзал и выяснить подробности об этом грузе». Сколько же ещё бочек нам предстоит проверить, задавался мысленным вопросом удивлённый Бернли, пока ехал в сторону вокзала. Пользуясь тем, что такси крайне медленно тащилось по запруженным транспортом улицам, он успел ещё раз всесторонне обдумать создавшуюся ситуацию и признать свою полнейшую растерянность. Собранная информация, а на её недостаток нельзя было пожаловаться, Стекалось постоянно и ото всюду, упорно не желая складываться в единое целое. Каждый новый факт, если и не противоречил прочим, то всё больше стягивал тугой клубок, который предстояло распутать. В Англии он посчитал Феликса ни в чём не повинным человеком, а сейчас начал серьёзно сомневаться в правильности первого впечатления. Он не имел удостоверения подобный лефаржу, чтобы показать дежурному багажного отделения вокзала. Но, по счастью, тот припомнил, что англичанин сопровождал сыщика из Сюрте во время предыдущего визита. "Да", сказал он, выслушав объяснение Берли на ломаном французском языке. "Я могу дать вам информацию об этой бочке". И перевернул несколько страниц регистрационной книги. "Вот она. Бочка прибыла поездом от паромной переправы Кале в 17:45 в прошлый четверг, 1 апреля. В сопроводительной накладной значилось место отправки вокзал Чарин-Кросс, имя получателя месье Жак де Бельвиль. Бочку нужно было оставить на складе до его личного прибытия, и он действительно приехал за ней очень скоро, погрузив на специально нанятую повозку Опишите, пожалуйста, внешность месье Бельвиля. Среднего роста, темно-волосый, чёрная бородка клинышком. На другие приметы я как-то не обратил внимания. Берли показал ему фотографию Феликса, полученную из Лондона. Это он? спросил он, передавая снимок в руки собеседнику. Дежурный внимательно всмотрелся в изображение. Не могу ничего сказать с полной определённостью, месье. ответил он нерешительно Очень напоминает того мужчину, что мне запомнился, но уверенности нет. Я ведь видел его всего однажды, и уже 10 дней назад. Ну, понимаю, что в таких случаях на память не всегда можно полагаться, но, вероятно, вы сможете мне дать другую справку, в котором часу он забрал бочку? «О, это мне сделать легко, потому что я заканчиваю смену в семнадцать-пятнадцать, а из-за него пришлось на пять минут задержаться, так что бочку он увез ровно в семнадцать-двадцать». «Похоже, ничто особенно не бросилось вам в глаза, если говорить о самой бочке. Она ничем не отличалась от других». «Нет, не отличалась», — ответил кладовщик. «Во-первых, она была очень хорошо и прочно сработана, а доски скреплены...» такими толстыми стальными обручами, каких я раньше не видел. И во-вторых, бочка оказалась на редкость тяжёлой. Понадобилось двое здоровенных грузчиков, чтобы выкатить её со склада на повозку, пригнанную месье де Бельвилем. А помимо бирки, на бочке имелись ещё какие-то надписи. Имелись, ответил железнодорожник, на французском английском и немецком языках сбоку было выведено тару вернуть владельцам а потом название фирмы в париже а как называлась фирма не припомните нет месье ответил кладовщик молодой ещё человек после недолгих раздумий сожалею но название совершенно вылетело у меня из головы а вдруг оно вернётся к вам если вы снова его услышите Ну, к примеру, это не могла быть компания Дюпьер и Си, производитель скульптурной продукции из района Гренель. Кладовщика внофе хватили сомнения. Звучит знакомо, мисье. Возможно, фирма та самая, но не возьмусь утверждать это определённо. Что ж, я всё равно признателен вам за предоставленную информацию. Один из самых последних вопрос. Что именно перевозили в бочке? В накладной упоминалась скульптура, но я, конечно же, не вскрывал грузы и не поручусь, что описание соответствовало действительности.